«Глава семнадцатая». Как же это удачно! Невероятно! Потрясающе!» Ночь в этом мире была действительно пугающей. Она угнетала и завораживала почти одновременно. Мало кто мог сейчас расслабиться, и только один демон действительно находил в себе силы веселиться — Разбив лагерь в одном из уцелевших домов, король демонов действительно мог найти силы улыбаться. Он видел, что стало с городом. Он видел разрушение, которое эта девка сюда принесла. Не знал причины, но был уверен, кто именно нанес этому миру столько катастрофических увечий. Тот человек. Тот монстр. Король демонов точно был уверен, что это он пронесся над городом разъяренным ураганом. Он был уверен, что именно его сила превратила тут все в мелкую пыль и пепел. «Кто же знал, что даже у таких, как он, все же течет кровь!» Скалился демон, вспоминая то, что он видел на турнире. Тот удар, который этот человек выдержал в конце. То удушье, которое он лично ощущал даже через экран на башне. То бессилие, которое появилось в его душе перед демонстрацией столь колоссального могущества — Ведь даже хранитель башни не смог ничего перед ним сделать. «Он все-таки был ранен», — продолжал радоваться он, разгуливая взад-вперед по лагерю. «Тот удар даже для него не прошел бесследно». Медленно повернув голову, он посмотрел на женщину, которая все это время стояла рядом без движения и еще сильнее улыбнулся. «Страшно!» Оскалился он. «Боишься за свое отродье, верно?» Тут же, сблизившись с ней, он подошел почти в упор. «За нее ты переживаешь больше, чем за меня. Еще час назад на тебе был такой безучастный вид. А сейчас прямо вся дрожишь». Словно смакуя эту фразу, он говорил медленно, а затем также неспешно схватил свою королеву за лицо под подбородок. «И правильно!» Он уже принял решение. Он уже знал, что ему делать. «Третий!» Рявкнул он, испытывая радость и волнение одновременно. В его подчинении было девять слуг. Но колоссальной силой обладало только три из них. «Господин!» Ответил последний из них из соседней комнаты. Его рок отдавал красными оттенками, и казалось, даже слегка светился в темноте. «Бери остальных и займись тем мусором, что притащила за собой эта бескрылая дрянь!» Он выждал достаточно времени, его молчание породило недоумение среди людей и демонов. Все они или разошлись по городу в поисках собственной удачи, или просто затаились и ждут. Сейчас он мог атаковать, не опасаясь получить сразу несколько ударов в спину. «Второй!» — вновь гаркнул он, переводя взгляд на своего самого скрытного и важного бойца. «Господин!» «Пока все поймут!» что что-то началось, уже все должно быть кончено. «Понял?» — оскалился он. «Я сам навяжу ей бой!» Он знал, что не сможет долго продержаться. Он знал, что уступает ей в силе, но это было не так важно. «Убей этого ублюдка, когда она будет возиться со мной!» — медленно произнес демонический король. «А затем, когда он рухнет за ее спиной, вонзи нож и в нее тоже!» «Доверяю тебе эту возможность войти в историю, как убийца, наследника демонического бога!» «Нет!» Каждое его слово било в ее сердце. Каждая фраза заставляла ее паниковать. «В чем дело?» Тут же повернулся он к своей королеве, испытывая в сердце истинный восторг. «Не нравится!» Улыбнулся он. «Ты против!» А затем снова приблизился к ней. так близко, что мог почувствовать ее дыхание. Почти коснулся ее кончиком своего носа, видя, как женщина безвольно опустила взгляд. «Ну тогда иди, навяжи ей бой, прошепел он. «Иди и отвлеки ее самостоятельно! И когда этот ублюдок сдохнет, ее существование не будет для меня столь обременительно. Из-за тебя она не посмеет мне вредить, а значит, будет слушаться так же, как и ты!» Вот оно. То ощущение контроля — вот оно, то чувство, которое он едва утратил. Над ситуацией, над миром, над своей королевой он снова, надо всем ощутил власть. «Ты понял? Второй?» — спросил он, повернув голову. «Если она хоть на мгновение помедлит, я вступлю в бой сам. И тогда не мешкай убей не только его, но и ее тоже». «Понял». Кивнул хамелеон, безучастно глянув на почти рухнувшую на землю женщину. Он восхищался ее силой. Прошел бок о бок с ней множество битв. Но приказ короля обсуждать был не намерен. Даже если ему было ее жаль. «Господин...» — улыбнулся он, слегка повернув голову. «В чем дело?» — тут же спросил тот, увидев, как второй посмотрел в окно. «Кажется, у нас тут завелась крыса...» — оскалился хамелеон... «Очень интересуется нашими делами». «Ха -ха усмехнулся его лорд, утвердительно кивнув головой. «Ну так иди и поймай. Принесем ее хозяйке эту любопытную отрезанную голову. Но это также значит, что мы слишком засиделись». «Выступаем!»